Глава тридцать вторая До Смитфилда Гай ехал с нами, а потом мы остановили лошадей, чтобы попрощаться. «Так как, Мэттью? Увидимся завтра в Бедламе?» — спросил он. «Я буду там в девять утра». Я согласился приехать. Гай тронул лошадь и свернул налево. Некоторое время я смотрел ему вслед, наблюдая, как удаляется его одинокая фигура. Тем дальше он отъезжал, тем заметнее становилась его сутулость. А теперь мычью рассказывайте, мягко потребовал Харснет. До чего вы там додумались? И что это за деревянные коробочки везёт барак? Я повторил свои предположения относительно того, что и Локли, и настоятель, и возможно Кантрел что-то скрывают. Можешь сначала попробовать надавить на Кантрела, предложил Барак. Пусть подтвердит это. С Кантрелом мы успеем побеседовать. Я сейчас хочу взять за шиворот настоящеголя, проговорил Харснет тоном, не предвещавшим ничего хорошего. А ты можешь отправляться домой, сказал я Бараку. Побудь там один. Ну уж нет, решительно мотнул головой мой незаменимый помощник. Я поеду с вами. Хочу посмотреть, чем всё это кончится. Я видел, что как и мы с Харснетом, барак был потрясён тем, как поступили с несчастной миссис Бьюнс. Как жаль, что мы не смогли спасти её, сказал он. Мы ехали по направлению к Вестминстеру. По случаю субботы парламент и суды были закрыты, а улицы малолюдны. Торговцы и лавочники провожали нас взглядами, Двое или трое окликнули, но мы не обратили на них внимания. Оказавшись в убежище, мы проехали мимо большой телеги, груженной досками. Запах свежеструганной древесины казался сладким среди дурных городских ароматов. Двери собора были закрыты, но изнутри доносились мужские голоса, распевавшие церковный гимн, Без сомнения, соборный хор оттачивал своё вокальное искусство, готовясь к мессе. "Где же настоятель?" спросил я. "Поедем прямо к нему домой", принял решение Харснет. Миновав ворота, мы въехали на монастырское подворье и вскоре снова оказались у красивого деревянного дома, стоявшего посреди хаоса разрушения и нового строительства. Распросив слугу, мы выяснили, что настоятель Бенсон сегодня будет весь день занят в соборе, но у нас на этот счёт были другие планы. Харснет написал настоятелю записку, в которой просил немедленно явиться домой, поскольку речь якобы идёт о его настоятеля безопасности. Теперь он наверняка прибежит, удовлетворенно сказал Харснет. Слуга взял записку и потрудился к хозяину. А мы остались ждать в просторной прихожей. Вскоре на садовой дорожке послышались торопливые шаги. Вошёл настоятель. Он хватал воздух ртом, должно быть, получив записку, возвращался домой чуть ли не бегом. Взгляд его был злым и колючим. "Но, «Ну, спросил он, что случилось? Во имя всего святого, почему вы написали, что мне грозит опасность?" Мы можем поговорить в вашем кабинете, осведомился Харснет. Ладно, вздохнул настоятель и повёл нас по коридору. Пройдя несколько шагов, он остановился и посмотрел на барока, который нёс деревянные коробочки Локли. Вы хотите, чтобы при разговоре со мной присутствовал ваш слуга? высокомерно спросил меня Бенсон. На сей раз барок пойдёт с нами. Отрезал Харснет, посмотрев на настоятеля тяжёлым взглядом. Он должен кое-что показать вам. Настоятель поглядел на коробочки в руках Барака, пожал плечами и пошёл дальше. Когда мы оказались в кабинете, Харснет рассказал настоятелю про убийство Этель Бьюнс, исчезновение Локли и нападение на Кантрела. Как вы сами можете видеть, господин настоятель резюмировал он Убийца сфокусировал своё внимание на тех людях, которые так или иначе были связаны с монастырскими больницами. Но каким образом это может представлять угрозу для меня? Настоятель снова взглянул на коробочки, лежавшие на коленях у барка, и вдруг сделал резкий выдох. Я понял. Он догадался, что находится внутри. Вы обладали безграничной властью над монастырской больницей или лечебницей для мирян, и по этой причине между вами и теми тремя, Годдердом, Локкли и Кантролом, существовала некая связь, невидимая другим. Я думаю, именно это вы и скрывали. Барак открыл коробочки и продемонстрировал вставные челюсти. Потому как округлились глаза настоятеля и как он откинулся в своём кресле, я понял, что мои догадки оказались верны. Позвольте мне изложить свою версию того, что здесь происходило, размеренно начал я. Годдерт применял Двейл, сильный и опасный наркотик, который он давал пациентам, чтобы усыпить их перед хирургической операцией. Тем временем У богачей в моду вошли искусственные челюсти, изготовленные из дерева. Зубы обычно брали у здоровых молодых людей, причём предпочтительно все сразу, полным, так сказать, комплектом. Совсем недавно один зубодёр предложил жене мастера барокко, чтобы она продала ему свои зубы, причём был готов хорошо заплатить. Для чего вы рассказываете мне всё это? Злобно спросил настоятель, не отрывая глаз от коробочек. Не знаю, часто ли вы бываете в заброшенных частях монастыря, но лично я дважды встречал там нищего, который бродит по окрестностям и пристаёт ко всем с расспросами. Не видели ли они его зубов? У него во рту действительно не осталось ни одного зуба. Этот бедняга, конечно, сумасшедший, но почему он лишился разума. Ведь что-то свело его с ума. Может быть, то, что когда он находился под действием двейла, кто-то вырвал у него все зубы, и может быть, сейчас они находятся в одной из вот этих коробочек, которые мы нашли в сундуке Локли. Одна из причин, по которой зубодёром трудно уговорить людей расстаться с зубами это боль. Ведь рвать зубы очень больно. На бедным людям, которые приходили сюда со своими болезнями, можно было дать приличную дозу дувейла и таким образом сделать эту процедуру безболезненной. В кабинете повисла тишина. За окном снова застучал молоток, и наститель вздрогнул от неожиданности. Сделав глубокий вдох, он произнёс: «Если Годдард, Локли и Кантрелл и занимались какими-то неблаговидными делами, то я об этом ничего не знал. И вообще, какое отношение это имеет к вашему расследованию?» «Мне необходимо знать все, настоятель. А то, как вы смотрели на эти коробочки, доказывает, что для вас все сказанное не является новостью». К первому молотку присоединился второй. Настоятель закрыл глаза. Этот шум, тихо проговорил он. Этот непрекращающийся шум. Разве можно спокойно думать, когда так шумят? Он снова открыл глаза и ещё раз глубоко вздохнул. Вы правы, адвокат Чардлайк. 4 года назад, в 1539 году я узнал, что Годдрт кладёт в больницу пациентов для того, чтобы продавать их зубы. Ставные челюсти тогда только входили в моду, и он вступил в сговор с местным брадобреем-хирургом. Тот жил в Вестминстере, в гостинице Красный куст, и звали его Снит. Как я слышал, он покупал и зубы, и многое другое. Настоятель перевёл дух и продолжал тщательно выбирая слова Локли орудовал заодно с Годдардом, к тому времени уже не для кого не являлась тайной, что монастырям скоро придёт конец, поэтому многие монахи, как могли, пытались заранее обеспечить своё будущее. По такому же пути пошёл и Годдард, хотя при его знаниях он мог сохранить своё положение даже в случае закрытия монастыря. Локли, я полагаю, тратил все, что получал, на выпивку. «Откуда вы узнали все это?» «Мне рассказал молодой Кантрелл. Он работал в больнице для монахов и не знал о том, что происходит в лечебнице для мирян, но как-то раз, случайно, подслушал разговор между Годдардом и Локли. Годдард велел ему держать язык за зубами, пригрозив в противном случае превратить его жизнь в... Сплошной кошмар. Однако Кантрелл подозревал, что несколько человек, которых Годдард с Локли усыпили, чтобы вырвать у них зубы, так и не проснулись. «Кантрелл», — повторил я, — его охватил ужас при одном только упоминании имени Годдарда. «Лорд Кромвель поручил мне брать на заметку любой скандал, с помощью которого можно будет надавить на монахов». в том случае, если они воспротивится закрытию аббатства. Он обвёл нас взглядом. Между прочим, вы все тоже работали на него, так что нечего сейчас разыгрывать передо мной праведников. Кромвель велел мне наблюдать и не мешать им заниматься тем, что они делали, чтобы в нужный момент мы могли расставить ловушку и поднять большой шум. Но он Всё же предпочел бы, чтобы аббатство прекратило своё существование без шума и скандалов, потому что этого хотел король, и я им это обеспечил. Знал ли Годдрт, что Кантрел донёс на него? Нет, я ему об этом не сказал. Чтобы умирали новые люди? Укоризненно спросил Харснет. А хоть бы и так. Я выполнял приказ Лорда Кромвеля. Как вам должно быть известно, это был не тот человек, которого можно было ослушаться. Ностоятель подался вперёд. Уверенность вернулась к нему. И королю не понравится, если вспыхнет новый скандал, связанный с Вестминстерским аббатством, даже сейчас. Я повиновался лорду Кромвелю, потому что он в то время был всемогущим. к его радикальным религиозным убеждениям я никогда не симпатизировал. Но уже тогда я знал, что он зайдёт слишком далеко. И воспользовавшись этим, враги Кромвеля не свергнут его. Что собственно и произошло, а теперь мы постепенно даём задний ход. Значит, вы всегда поворачиваетесь по ветру, констатировал Харснет. Лучше поворачиваться по ветру, чем качаться на ветру, как случилось со многими». Настоятель направил на корнера, похожий на обрубок палец. «Королю ничего не известно? Ни про убийство, ни про убийцу, которого вы ищете. Я наводил справки. О, не волнуйтесь, очень осторожно». Король не обрадуется, узнав, что архиепископ Кранмер держит его в неведении и... Когда повсюду поднимает голову измена, Бенсон обратил свой взгляд на меня. Ваши поиски идут ни шатко ни валко. Похоже, вы попали в серьёзный переплёт, мастер Горбун. Вы же не захотите вывести короля из себя во второй раз? Не обращая внимания на Бенсона, словно его тут не было, Харснет повернулся ко мне. Что нам это даёт? — спросил он. — Может быть, убийца кто-нибудь из бывших пациентов, которых они изуродовали, лишив зубов? — Сомневаюсь, — ответил я. Их пациентами были бедняки, совершенно беспомощные, забитые люди. И все же тут есть какая-то ниточка. Должна быть. — Это определенно Годдард, — сказал Харснетт. Он выбирает жертв из тех, кого знал. Корнер посмотрел на настоятеля. Вы рассказали нам всё. Всё, клянусь своим саном, настоятеля Вестминстера. Знаю я, чего стоит такая клятва, Сэмюэл, откликнулся Харснет голосом полным сарказма. Бенсон пронзил его испепеляющим взглядом и обратился ко мне. Мне что-нибудь угрожает? Не думаю, сэр. Все предыдущие жертвы так или иначе имели отношение к религиозному радикализму, а потом порвали с ним. Новые Сэр всегда были, хм, приспособленцам, если мне будет позволено так выразиться. Я всегда был практичным человеком, господин Горбун. Выйдя из дома настоятеля Харснет покачал головой. Мы ни на шаг не продвинулись вперёд, сказал я. Но мы хотя бы знаем, насколько жестокими и бессердечными могли быть Годдрт и Локли. Почему только Бенсон не рассказал нам про эту махинацию раньше? Ведь он знал, что ему ничего не грозит. Я не ответил, думая о том, что агрессивный тон, который с самого начала избрал Харснет в общении с настоятелем, не помог. им две голантипатия к этому человеку, но в некоторых случаях, обращаясь с политиками, нужно вести себя так же, как они: подстраиваться, прикидываться, изображать дружелюбие. И почему нам не рассказал об этом Кантрел? продолжал выпрашать Харснет. Думаю, потому что он был слишком напуган, ответил я. Тем более, что после того, как он поведал об этом Бенсону, Всё равно ничего не изменилось. Интересно другое, что он расскажет нам теперь. Мы даже можем оставить здесь лошадей, поскольку он живёт в нескольких шагах отсюда, вернее, не живёт, а существует. Мы перешли через дорогу и подошли к полуразвалившейся плотницкой мастерской. "Я не вижу охранника", удивился Харснет, зная, Кантрало могу предположить, что он отказался от подобных услуг. Значит, нужно его заставить. С этим я согласен. Мы постучали в дверь, и через несколько секунд она отворилась. Это опять вы, сэр, без всякого энтузиазма протянул Кантрел. Он перевёл взгляд на Харснет и спросил: "А это кто такой?" "Я помощник лондонского coronerа", довольно миролюбиво сообщил Харснет. Мастер Шарлдейк работает вместе со мной. Мы хотели посмотреть, как вы тут поживаете, и надеялись увидеть охранника. Он на заднем дворе. Мы можем войти. Сутулясь больше обычного, Кантрл провёл нас по грязному коридору в запущенную маленькую каморку с гордым названием "Гостиная". Здесь, как и прежде, стоял затхлый запах немытого тела и тухлятины. Через подчинённое окно я увидел во дворе дородного мужчину, который сидел на перевёрнутом ящике и ел хлеб с сыром. "Я не хочу, чтобы у меня в доме находился посторонний человек", сообщил Кантрел, заметив, куда я смотрю. "Пусть, если угодно, остаётся там". Рядом со столом валялись осколки разбитой тарелки, по полу растеклась похлёбка. "Мой ужин". Он еле пояснил Кантрел: "Я уронил тарелку, когда вы постучали. Вам следует лечить глаза. Помните, я говорил, что у меня есть знакомый врач, который проконсультирует вас бесплатно. Я уже решил, что сам заплачу Гаю. Если я могу сделать это для Билкнопа, смогу и для нищего Кантрела". Некоторое время Кантрел молча смотрел на меня. Я гадал, что за болезнь столь пагубно сказалась на его зрении. Я боюсь, сэр. А вдруг он скажет, что я ослепну, признался молодой человек. Но, «Ну, возможно, он скажет, что вам просто нужны другие очки. Давайте я договорюсь о приёме. Не ответив на мой вопрос, Кантрел мотнул головой в сторону окна и угрюмо спросил: "Долго ещё этот человек будет здесь торчать?" Возможно, некоторое время вам придётся потерпеть его общество, вступил в разговор Харснет. Должен сообщить вам, что Фрэнсис Локли пропал без вести, а женщина, с которой он сожительствовал, убита. Тот человек, который проник в ваш дом, это мог быть Локли. От удивления у Кантрола открылся рот. "Нет", ответил он. "Это не мог быть Фрэнсис" Локлин низенький, а тот, кто вломился сюда, был высоким. Годдрт тоже был высоким, с большой бородавкой на носу, как сообщил мне мастер Шардлейк. Да. А после того, как ты врезал ему палкой, у него вдобавок ко всему ещё и голова разбита, с одобрением в голосе вставил Барк. Не знаю. Не знаю, с неожиданным раздражением воскликнул Кантрел. С какой стати вы заявились сюда целой гурьбой и задаёте мне все эти вопросы? Я не понимаю, что происходит, и хочу только одного, чтобы меня оставили в покое и больше не приставали. Херснет посмотрел на бывшего монаха долгим, внимательным взглядом. Мы только что были у аббата Бенсона, заговорил он. И тот рассказал нам про махинации, которыми занимались Годдертс и Локли. выдирая зубы у пациентов, находившихся под действием Двейла. По его словам, он узнал об этом от вас. Почему вы сразу не рассказали мне об этом, спросил я. Кантрел обессиленно плюхнулся на стул. Значит, вот почему доктор Годдрт решил со мной расправиться. Потому что я его выдал? Настоятель Бенсон не сообщил об этом Годдроду, сказал я. Но почему вы утаили это от меня? Один раз я уже рассказал об этом настоятелю, и много это мне дало. Я всегда подозревал, что доктор Годдерт догадывается о том, что я сделал. Он даже намёком не дал мне этого понять, но после того случая стал со мной ещё более груб. Молодой человек глубоко вздохнул. Когда пытаешься поступать правильно, Из этого обычно не выходит ничего хорошего. Лучше оставить все как есть. Он поднял на нас свои большие водянистые глаза за толстыми линзами очков. Знаете, они ведь забирали зубы не только у пациентов. Среди нищих и уличных торговцев быстро распространилась молва о том, что молодые люди могут получить деньги за то, что у них быстро... и безболезненно вырвут зубы. Мне вдруг невольно вспомнилась молодая привлекательная нищенка, которую я видел на каноне. Доктор Годдрт мог выбрать любого. Меня удивляло, что никто из представителей власти не знал, какой новый источник дохода нашли нищие. Почём, чему тут удивляться? Власти вообще не замечают бедняков. Кантрелл погрузился в молчание, уставившись в грязный пол. «Мне нужно перемолвиться парой слов с охранником». Харснет посмотрел на Кантрелла, сочувственно покачал головой и вышел в заднюю дверь. Поговорив с мужчиной во дворе буквально несколько секунд, он вернулся. За то время, пока он находится здесь, ничего подозрительного не произошло, но он недоволен тем, что его не пускают в дом и не было. Ему даже спать приходится в сарае, набитом всяким плотницким инструментом. Почему вы не впускаете его, мастер Кантрел? Я хочу, чтобы меня оставили в покое, повторил тот. Я испугался, что он сейчас ударится в слёзы, и положил ладонь на руку Харснета. Мы поднялись и вышли из гостиной. В дверях я повернулся и сказал Кантрелу: "Я поговорю со своим знакомым врачом. и попрошу его принять вас. Он не ответил. Панура сидит на стуле и глядя в пол. Когда мы оказались на улице, Харснет снова сокрушённо покачал головой. Как ужасно пахнет в этом доме. А вы заметили, насколько грязная на нём одежда? Да. Он находится в скверном состоянии, бедняга. Судя по его виду, он движется в том же направлении, что и Адам Кайт. Я помогу ему, если смогу, пообещал я. Вы готовы помогать всем сумасшедшим Лондона, буркнул Барк. Так недолго и самому сойти с ума. Мастер Шардлик всего лишь хочет помочь бедолаге, поддержал меня Харснет. Он заметил, что я потёр руку и невольно сморщился от боли. Совсем забыл спросить: как ваша рука? Гораздо лучше. Мне только что сняли швы. Надеюсь, что охранник знает свое дело. Не хотелось бы потерять еще и Кантрела. Харснет немного удивленно посмотрел на меня, видимо, подумав, как и Барак, что я принимаю чрезмерное участие в судьбе молодого Кантрела. Он последний из моих людей и вполне надежный. Если нам понадобится помощь, придется положиться на сэра Томаса Сеймура. Корнер тяжело вздохнул. В конце концов, все будет так. Как пожелает Господь. Карснет отправился в свою контору, а мы с Бараком поехали по Стренду, направляясь домой. Вечерело, тени становились длиннее. Что за диявольщина происходила в таверне прошлой ночью, задал вопрос Барак. Если бы убийцей был Локли, и убийство жены являлось частью его плана, он наверняка приберёг бы её напоследок для седьмой чаши. «Зачем ему было обнаруживать себя раньше времени?» «Я тоже сомневаюсь, что он убийца. И ему для этого не хватает злобы, холодного ума, расчетливости. Разве что он хороший актер и умеет казаться не тем, кем является. По словам Гая, убийца должен притворяться постоянно, чтобы выглядеть обычным человеком». Я почесал в затылке. Но откуда Локли может знать хоть что-то из юридической науки? А ведь это было необходимо, чтобы сочинить правдоподобное письмо Роджеру. Не знаю. По мне так и Годдард тоже не подходит на роль убийцы. Ну, не укладывается все как-то. Согласен. Доктор Годдард все больше и больше предстает перед нами как человек, которого больше волнуют деньги и положения, а вовсе не какие-то... или легиозной матери. В отличие от нашего безгрешного брата Корнера Харснета, кисло усмехнулся Барок. Он не так уж плох. В нём есть и много хорошего. Он что, успел и вас обратить в свою веру? Вы тоже стали истинным праведником? Барок фыркнул. Как вообще можно верить в божественное всепрощение после того, что мы видели сегодня в таверне? В ответ на твой вопрос, Многие могли бы сказать, что Бог дарует человеку свободу выбора, и если он использует её не во благо, а во зло, это вина его, а не Бога. Расскажите об этом, миссис Бьюнс. Когда мы свернули на Канцлер Лейн, я вспомнила о том, что согласился навестить Адама Кайта. А ещё я должен был попросить Гая осмотреть Кантрела. Мне был понятен страх этого молодого человека. А вдруг Гай и вправду скажет, что ему суждено окончательно ослепнуть? Мы отвели лошадей в конюшню и вошли в дом. Как только я открыл дверь, ко мне метнулась Джуан. Приходила Маргарет, служанка Дороти Эллиот, с сообщением от хозяйки. У меня оборвалось сердце. С ней что-то случилось? Нет, с ней всё в порядке. Ну, а в ее гостиной лежит мастер Билкнеп. Ему стало плохо, и он упал прямо у ее порога. Маргарет говорит, что он находится при последнем издыхании. «Билкнеп?» — переспросил я, не веря своим ушам. «Но они с Дороти почти не знакомы», — так сказала Маргарет. Она была здесь полчаса назад и просила, чтобы вы пришли сразу, как только вернетесь. Я пойду сейчас же. Я распахнул дверь и торопливо зашагал по тропинке, ведущей к Линкольнс-Ин, окна которого с наступлением темноты осветились. Мне открыла Маргарет. На её пухленьком лице читалось возбуждение. Что случилось? с порога спросил я. Днём я услышала стук в дверь, а когда открыла, увидела мужчину в адвокатской мантии, лежащего прямо у нашего порога. Хозяйка позвала повара и велела ему перетащить этого беднягу на кровать. Она говорит, что вы его знаете. Я здесь, крикнула Дороти из гостиной. Пойду я, пожалуй, к нему, сэр. Уж больно он плох, сказала Маргарет и убежала шурша юбками. Я вошёл в гостиную. Дороти сидела у огня и смотрела на повреждённый угол деревянного фриза. Нужно его отремонтировать, проговорила она. Теперь, когда я провожу тут так много времени, он меня раздражает. Женщина была бледна, и я видел, что ей стоит больших трудов сохранять спокойствие. Спасибо, что пришёл, Маттио. Что произошло? Почему билкнул в твоём доме? Маргорет нашла его лежащим у нашего порога и позвала меня. Он хватал воздух ртом и был белый как полотно. Голос Дороти слегка дрожал, и я понял, что вид человека в адвокатской мантии, скорчившегося на земле, напомнил ей убитого Роджера, лежавшего у фонтана. Чёрта в билкнеп. "Маргорет сказала, что ты велела перенести его на кровать". Дороти развела руками. "А что мне оставалось делать? Он сказал, что умирает и попросил помощи". Вот я и помогла, хотя и двазнала его, да и отношусь к нему не лучше, чем ты. Он знал, что женщина не откажет ему в помощи. Размышляя, я наморщил лоб. Пойду-ка я к нему. Матью, прошу тебя, не будь слишком грубым, попросила Дороти. Мне кажется, он очень болен. Поглядим. Билкнапа уложили в спальне. судя по маленькой для школьника не иначе теннисной ракетке, лежавшей на сундуке, раньше это была комната Сэмюэля. Маргарет склонилась над Билкнопом и пыталась напоить его чем-то из кружки. Мой давний недруг лежал на кровати, и я был потрясён его ужасным видом. В свете свечи, стоявшей на тумбочке, он был бледнее смерти, белее подушки. на которой покоилась его голова. Тем не менее, билкнув, был в сознании и смотрел на меня безумными, расширившимися от ужаса глазами. Маргарет повернулась ко мне. Лицо у неё было крайне расстроенным. Видимо, она тоже вспомнила мёртвого Роджера. "Я пытаюсь напоить его разбавленным вином. Оставь нас", мягко попросил я. Девушка поставила кружку и вышла из комнаты. Я посмотрел на Билкнопа. Было странно видеть его вблизи. Он ещё в столь жалком состоянии, и его растрёпанные рыжеватые волосы уже начали редеть, а на макушке образовалась изряднаяплешь. Немного вина, которым пыталась напоить его Маргарет, пролилось ему на подбородок. Он выглядел совершенно беспомощным, и, судя по его одичалому взгляду, понимал это. «Почему вы пришли сюда?» — спросил я. «Вы же знаете, какое горе случилось в этом доме?» «Я знал, что миссис Элиард пока здесь». Его голос звучал еле слышно, а дыхание было частым и прерывистым. «Я знал, что она добрая. Больше мне не к кому было постучаться». «Любой адвокат помог бы своему коллеге, если тому стало плохо. Только...» Не мне. Меня все ненавидит. Он перевёл дух и на несколько секунд закрыл глаза. Со мной покончено, Шардлайк. Я не могу есть. Пища просто проскакивает сквозь меня. Доктор Арчер обещал, что поможет, новое промывание желудка, но у меня началось кровотечение, и оно уже не прекращается. Я договорюсь, чтобы доктор Малтон пришёл и осмотрел вас прямо здесь. Наверное, слишком поздно. У меня перед глазами туман. Всё время кружится голова. С огромным усилием он выпростал из-под покрывала отощавшую руку и схватил моё запястье. И я едва сдержался, чтобы не вздрогнуть от неожиданности. Я никогда не верил в бога, зашептал он, не сводя с меня наполненного болью взгляда. Та же, когда был маленький. Мир это поле боя, люди бывают либо хищниками, либо добычей. Законы и юриспруденция лишь маскируют этот бесспорный факт. Но теперь мне страшно. Католики говорят, что если исповедаться и покаяться в грехах перед смертью, Господь впустит тебя в рай. Мне нужен священник из тех Прежних. Я сделал глубокий вдох. Для начала я приведу доктора Малтона. Он знаком со многими священниками и посоветует, к кому обратиться. Но мне все же кажется, Билкнеп, что правильное лечение вполне способно поставить вас на ноги. Сейчас я пришлю к вам Маргарет. Я попытался встать, но Билкнеп на удивление крепко держал мою руку. — А вы? Вы верите? — спросил он. Я замешкался. У меня нет уверенности уже некоторое время. На лице больного отразилось удивление. А я всегда считал вас верующим, то как усердно вы следуете всем правилам, блюдёте нормы этики, я думал, что вы один из этих праведников. Нет. Тогда почему же вы помогаете мне? «Ведь вы меня ненавидите, и я причинил вам много неприятностей, потому что вы всегда смотрели на меня не как на человека, а как на вошь!» На мгновение в его взгляде вспыхнула злая искорка. «Но ведь вы все же человек, а не вошь!» Билкнеп, казалось, задумался, прикусив губу длинными желтыми зубами. Наконец он сказал «Все!» Священник может не успеть вовремя. А вам я, по крайней мере, успею рассказать про один свой грех, про то, что я совершил. Я, правда, не знаю, почему он просил меня об этом. Я вас не понимаю, Билкнеп. О чём вы толкуете? Он закрыл глаза. Это случилось 2 недели назад, после того, как вы посрамили меня в ходе процесса по иску болотного Коттера. На следующий день ко мне в контору пришел человек. Его зовут Колин Фелдей». Билкнеп сделал паузу, чтобы отдышаться. «Он поверенно и занят тем, что слоняется по вестминстровскому убежищу, подыскивает подходящих клиентов и приводит к баристерам, в частности ко мне». Он не отличается особой порядочностью, и вам бы наверняка не понравился». Билкне попытался рассмеяться, но хриплые звуки, вырывавшиеся из его груди, больше напоминали кашель. Глаза больного снова расширились от страха и боли. «Он сказал мне, что у него есть клиент, который готов заплатить хорошие деньги за информацию о вас». «Какую именно информацию? Любую». А ваших привычках, о том, где вы живёте, даже о том, что вы за человек. И о вашем помощнике Бараке. Я сказал ему, что вы надутая свинья и ненавидите весь свет из-за того, что горбаты. Я также сообщил, что вы очень упрямые и настойчивы в работе, прямо как какой-нибудь фокстерьер. И что вы не дурак. Он снова попытался засмеяться. О нет. «Далеко не дурак!» Я смотрел на Билкнопа, а в голове вертелось «Это был убийца!» «Не иначе!» «Так вот, как он разузнал про меня!» И поверенный, приходивший к Билкнопу, написал под его диктовку письмо Роджеру. «Кто клиент этого Фелдея?» — резко спросил я. «Как его зовут?» Фелдея сказал, что не может назвать его... Он заверил, что он желает вам зла. Этого для меня было достаточно». В глазах Билкна погорела злость. Его исповедь была вызвана отнюдь не раскаянием, а только диким страхом перед лицом смерти. «Я имею все основания думать, что клиент Фелдея убил пятерых человек», — проговорил я. «Я охочусь на него, а он с недавних пор охотится на меня». Недавно он ранил меня в руку изверски и сбил жену Барка. Глаза Билкна поскользнулись в сторону. Я этого не знал, и моей вины в этом нет. Я невесело улыбнулся. Передо мной вновь был тот самый прежний Билкнып, и в этот момент я понял, что он не умрёт. Где живёт Фэлдей? Снимает какую-то кунуру рядом с собором на Эдлхилл. Я пришлю к вам Гая. Тихо проговорил я. И позабочусь о священнике. Билл Кнеп слабо кивнул, не открывая глаз. Признание лишило его последних сил, и, может быть, после него он не мог смотреть мне в глаза. Я вышел, бесшумно притворив дверь. Дороти все так же сидела в кресле у огня. Маргарет на стуле напротив нее у обеих женщин был усталый вид. «Маргарет», — сказал я, Не могла бы ты вернуться к больному и побыть с ним? И если бы тебе удалось влить в него хоть немного жидкости, это было бы хорошо. Он умрёт? напрямик спросила Дороти после того, как служанка вышла из гостиной. Не знаю. Сам он думает, что умирает. Я привезу к нему Гая, но Билк нап хочет и священника, чтобы исповедаться. Дороти безрадостно усмехнулась. Билкнеп никогда не производил на меня впечатления религиозного человека и тем более приверженца старой веры и вообще чего угодно, кроме набивания собственных карманов. Мне кажется, для него это что-то вроде страховки, я покачал головой. Он вообще очень странный. Говорят, где-то в его конторе спрятан большущий сундук с золотом, но при этом... У него нет ни жены, ни друзей, только враги. Любопытно, что сделало его таким? Дороти пожала плечами. Кто знает? Будем надеяться, что он выживет. Я не хочу, чтобы здесь ещё кто-нибудь умер. И спасибо, что пришёл, Мэттью, она улыбнулась. Мы с Маргарет не знали, что делать, как-то не подумали. В этом нет ничего удивительного. Обстоятельства застали вас врасплох. Дороти встала с кресла. Позволь я хотя бы накормлю тебя ужином. Готова спорить, что сегодня у тебя маковой росинки во рту не было? Нет. Мне нужно срочно заняться кое-какими делами. Это как-то связано с убийствами. Да. Появился новый след. Дороти подошла Взяла меня за руку и посмотрела на неё. Тебе пришлось пройти через столько всего. Ты выглядишь более усталым, чем обычно. Мне кажется, что мы, возможно, уже недалеко от разгадки. Когда я увидела этого билкнопа, белого как полотно, лежащего на пороге моего дома, я невольно вспомнила мёртвого Роджера. Она неожиданно расплакалась и закрыла лицо руками. Позабыв обо всём, я обнял её и прижал к себе. О, Дороти, бедная Дороти. Она подняла заплаканное лицо, посмотрела мне в глаза, и мне на секунду показалось, что если я сейчас поцелую её, она ответит мне. Но в следующий момент Дороти моргнула, Я отступила назад. "Бедный Маттиу", с печальной улыбкой сказала Анна. "Попадаешь из огня да в полымя, и всё. Чтобы помочь мне, ради тебя я готов сделать всё и в любое время. Я знаю", тихо ответила Анна. Я поклонился и вышел, но оказавшись на крыльце, остановился, буреваемый чувствами. Теперь я ощутил как много она значит для меня. Я посмотрел на гейт-хаус-корт. Он был темным, и лишь несколько окон слабо светились в вечернем сумраке. Сделав несколько глубоких вдохов, я быстро направился в сторону своего дома, решив послать Питера за Гаем. Что касается нас с Бараком, то перед нами стояла другая задача — найти Фелдея. Моё сердце билось быстрее обычного, ноги слегка дрожали при мысли о том, что возможно, мы наконец напали на след, который приведёт нас к убийце.